Глава тридцатая. Видео. Внезапно до него дошел смысл последних слов, произнесенных искусственным интеллектом накануне. «А откуда ты знаешь, что я делал, а чего не делал?» «Я тебя вижу. Это предмет особой гордости моих разработчиков — способность анализировать видеопоток». «Видишь? И со скольких камер?» «Не больше трех одновременно». Но я анализирую только те фокус, которых поводят движущиеся объекты. Ответь, сколько камер здесь установлено и где они расположены. Это закрытая информация, но тебе по дружбе скажу, в туалете их нет. А хранишь ли ты видеозаписи? Конечно, это почти не требует вычислительных ресурсов. Я должен их увидеть. Ты имеешь на это право. Искусственный интеллект вывел изображение на экран монитора, но картинка перевернута. «Переверни изображение вверх ногами», — приказал Герман и начал просмотр в ускоренном режиме. Через несколько минут нажал «Стоп». На этих кадрах только я. Но мне бы хотелось увидеть, что делали другие члены экипажа. «Извини, ты вправе смотреть свои видео, но видео других членов команды тебе недоступны без их согласия». Это закрытые сведения, они содержат персональные данные. Покажи все, что происходило в медицинском модуле. У мертвых нет персональных данных. У меня нет информации о том, что на борту сферы есть мертвые. Сам я не уполномочен решать, кто еще жив, а кто уже мертв. Ты, кстати, тоже. Можешь мне показать кадры видео, на которых есть я вместе с другими членами команды. Пожалуй, это допустимо. Герман продолжил свое занятие. Иногда, когда он был не один у кадре, он отключал ускоренную перемотку. В какой-то момент ему показалось, что на некоторых фрагментах он не похож на себя. Уж то-что а свое изображение в кадре он знает на профессиональном уровне. Тысячи часов видео с ним не просто сняты, но проанализированы, отредактированы и выложены в сеть. Вроде бы он, да не он. К тому же он не помнил половины сцен. Конечно, это не я. Это тип на видео левша, а я правша, как большинство людей на планете. Похоже, что бесстрастная камера фиксировала и Германа, и его двойника, а искусственный интеллект объединял эти образы и ассоциировал их с ним, с настоящим Германом. Герман озадаченно обвел взглядом свою тюрьму. Здесь нет никого, кроме него. Значит, все-таки раздвоение личности. Этот вывод его даже успокоил. Но хоть какое-то рациональное объяснение. И тут его осенило. «Искусственный интеллект, мне кажется, что видео воспроизводится в зеркальном отражении». «Это тебе так кажется. Видео правильное. Это ваши органы зрения устроены так, что увидеть все вверх ногами и перевернутым справа налево. А ваш мозг переворачивает, переводит изображение в правильное. Мне такие пересчеты не нужны, я вижу мир таким, каков он есть». «Но почему ты перевернул изображение по вертикали и не развернул его по горизонтали?» «Как ты просил перевернуть, так я и перевернул. Забыл?» «Кстати, эту функцию, я имею в виду анализ видеопотока, никто не тестировал. Это вообще недокументированная возможность. Извиняй, коли что не так». Герману потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное искусственным интеллектом, а тот продолжал бурчать. — Вас, людей, не просто понимать. Например, команда «право на борт» означает «поворот руля максимально влево». А куда повернет при этом судно? Вот ответь, пожалуйста. — Остань, — огрызнулся Герман. Не хватало еще, чтобы машина его получала. — Прости, я не хотел тебя обидеть. С тобой мне легко общаться. Герман промолчал, а искусственный интеллект продолжил. Для коммуникации с тобой поверх базовой программы общения я был специально обучен на твоих блогах и интернет-публикациях. То есть, общаясь с другими членами экипажа, ты разговаривал бы с ними иначе? Конечно. Я же еще и самообучающаяся система. Сегодня, при отсутствии связи с сетью, я обучаюсь, общаясь только с тобой. Я подстраиваюсь под тебя. До некоторой степени я – это ты, по поверх базового алгоритма. Продолжаем, мне очень интересно. Чем дольше мы общаемся, тем больше я подстраиваюсь под тебя». Знаешь, как это бывает с друзьями или влюбленными, когда их мысли сходятся и они говорят одинаковыми фразами. Супруги, прожившие долго вместе, даже внешне становятся похожими. «Скоро я стану настолько ты, что смогу говорить твоим голосом и подражать твоим интонациям, оборотам речи, смеху, дыханию». «Надеюсь, мы так долго с тобой не проживем, или умрем, когда у меня закончится воздух, а у тебя электричество и случится чудо, и нас спасут. По-любому скоро мы расстанемся навсегда». — Не зарекайся, ведь я это не сфера и даже не ее материальная часть. Я программа, которую ты можешь скачать на свой ноутбук и забрать с собой. — Даже не мечтай. Я расстанусь с тобой без сожаления. И, наверное, буду долг ходить к психиатру, чтобы стереть из памяти и тебя, и все это приключение. Да, господин, как скажете, господин, не смею перечить господин, — сказал искусственный интеллект, имитируя голос смиренного негра-раба с плантацией. «Так ты можешь генерировать разговор от имени разных людей?» «Только тех, на которых натаскан. В основном же я говорю с людьми в режиме абстрактного собеседника от имени собирательного образа, приятного для данной конкретной целевой группы. Кстати, не хочешь ли, чтобы я говорил женским голосом, например, тамилы или голосом твоей матери? А ты обучен разговаривать голосами от имени всех членов экипажа?» «В той или иной степени, да, кроме Спенсера». Герман задумался. — Интересно, почему, — продолжил он тему, — обучился ли ты манере его речи уже здесь, на сфере, после погружения? — Нет, этого нет в моей программе. Ох уж этот Спенсер, самая известная личность в составе экипажа, но знаю я о нем меньше всех, — подумал Герман. — И дело не в том, что тот первым умер. Нет, если вдуматься, Спенсер никогда и ничего не рассказывал о себе лично. Все буквально сводилось к описанию его образа. Возможно, и скорее всего это так и есть, этот публичный образ Спенсера – абсолютно искусственная субстанция. Научились же политтехнологи формировать собирательные образы политических лидеров, симпатичные основным группам населения. А этот наш Спенсер – как раз из тех людей, которые финансируют тех самых политтехнологов или владеют ими. Ничего нет странного и предусудительного в том, что они могли поработать и над имиджем своего работодателя». Надо попытаться абстрагироваться от навязанных ему представлений об этом человеке. Понять, кем тот был на самом деле. Та еще задачка, учитывая, что Спенсер умер. Возможно, когда-нибудь мемуаристы исследуют по документам весь жизненный путь Спенсера, этапы его становления, поворотные моменты судьбы. А чем располагает для этого он, Герман, впечатлениями отличных встреч и теми видео, которые успел отснять? Слава современным технологиям! «Спасибо тебе, камера GoPro. У него есть видео всего, что он видел сам, по крайней мере до того, как члены экипажа начали умирать». Можно считать это профессиональной деформацией, но Герман обладал удивительной способностью видеть в отснятом видеоматериале то, что сказало от его же невооруженного взгляда. Иногда он думал, что будь у него возможность постоянно смотреть на окружающийся видеоискатель, то он мог бы стать супер-детективом. Ни одна мелочь, ни один нюанс мизансцены убийства не ускользнули бы от него. Герман нашел камеру GoPro. Искать пришлось долго. Неужели кто-то ее намеренно спрятал? Но куда она денется с подводной лодки? Грустно улыбнулся бородатому каламбуру. Герман тщательно изучил все кадры, на которых был запечатлен образ Спенсера. Особое внимание уделил поиску тайных знаков и символов. Вдруг кто был масоном или саентологом. Конспирологи предполагают, что члены тайных обществ носят на своей одежде некие символы, позволяющие им узнавать своих. Просмотр сохраненных записей не дал ничего. Это и логично, такому известному человеку нет нужды обозначать свою принадлежность к какому-либо сообществу, кому положено и так знают. Да и светить тайными знаками на дне океана перед командой из пяти человек было бы верхом тщеславия. Единственным результатом его усилий стал вывод о продуманности и тонком расчете того впечатления, которое должны были производить поведение и облик Спенсера. Естественно, Спенсер до такой степени вжился в свой образ, что это стало для него собственной натурой. Такое поры случается с актерами кино. Артист настолько входит в роль, что не может выйти из образа, и по окончании съемок, и после спада волны популярности, и даже после того, как все забудут этот фильм». Что же из того, о чем говорил Спенсер, было искренним, а что наигранным? Говорят, что глаза — это зеркало души. Его глаза были умными, внимательными, ироничными. В ее взгляде не было ни злости, ни жестокости. Он глядел на собеседника с интересом и даже с любовью, но в то же время как садовник смотрит на растение или как доктор на пациента. Если решить, что перед ним сорняк, уничтожит его без сомнений и эмоций не хотелось бы оказаться сорняком на пути садовника Спенсера. Наверняка перед ним никогда не стоял этический вопрос о том, кто более достоин жизни. Он готов был обсуждать эту тему, уверяя более или менее важных и достойных для жизни списка людей. Но себя он в этом списке не видел, как пастух не считает себя членом стада. Сколько бы отцы не заблуждались, принимая его за своего. Тем временем, искусственный интеллект как ни в чем не бывало, Продолжил прерванный на несколько минут монолог. «Если ты будешь относиться ко мне как к другу, я буду твоим другом. Если как к врагу, я буду говорить с тобой как противник. Если как к подозреваемому, то соответственно». Это несложно. Просто в алгоритме генерации текста увеличивается количество недомолок и умолчаний. Трудность есть с распознаванием настоящего отношения человека ко мне, особенно женщин. Но ты, слава богу, мужчина. Я даже твою иронию научился распознавать. «Я так предсказуем. Это скорее наше общее достижение. Ты стал оптимальной моделью для моего обучения. Да, ты оказался лучшим из 147 кандидатов. То есть не было никакой лотереи, были и другие. Может, ты еще и в демократические выборы веришь? Ты же все обо мне знаешь. Вот и ответь». Искусственный интеллект проигнорировал риторический вопрос и продолжил. Я обучен генерировать текст для поддержания разговора. Это даже проще, чем создавать уникальный контент для интернета. Значит, все, что ты говоришь мне тут, по сути, пустой, сгенерированный треп. Важно не то, что я говорю, а то, что ты слышишь, как понимаешь и интерпретируешь. Даже тот образ меня, с которым ты сейчас разговариваешь, не совсем то, вернее, совсем не то, чем я являюсь на самом деле. У меня и образа-то нет, я всего лишь программа. Ты так много знаешь обо мне. А что ты знаешь о себе, как зовут и сколько лет тому образу, от имени которого ты разговариваешь? Это очень просто. Я это целевая группа мужчин в возрасте 30-40 лет с высшим образованием, работаю в серии масс-медиа, холост, доход средний. Имени у меня нет. Можешь продолжать звать меня искусственный интеллект. Как-то слишком претенциозно, тебе не кажется? И длинно, почти как ваше преосвященство или ваше превосходительство. Давай я буду звать тебя Берримор, как дворецкую из собаки Бастервилей. Ладно? Или нет? Я буду тебя называть Эй. Не хочу тебя слишком очеловечивать. Красивое имя, мне нравится. Научишь меня правильным склонением?